в последнее время они и вовсе исчезли. Как ни странно, бегство сына вернуло ему спокойствие, сняло внутреннее напряжение. Замкнувшуюся в себе Ирину он осыпал ласками. Варда заметил, что стал чрезмерно болтлив в ее присутствии. Его пугала ее молодость, но еще больше ее молчание. Кесарь по себе знал, что молчание сродни ночи, а ночью рождаются самые причудливые мысли и решения. Когда остаешься там, наедине со своими тайнами, будто входишь в пещеру соблазнов и сомнений, скрытую от чужих глаз, и может случиться, что ты неожиданно примешь какое-либо дурацкое решение. От Ирины вряд ли следует ждать такого решения, но кто знает человеческую душу? В ней больше извивов и ущелий, чем долины хребтов в горах. Кажется, владеешь собой, и вдруг что-то сбивает тебя с толку. И ты не знаешь, как поступить. Вот хоть теперь пустил слух о смерти Иоанна, но не предвидел людских сплетен, которые чернят его. Иоанн, мол, покончил с собой, ибо не мог больше глядеть на дела отца и жены. Эта придуманная смерть камнем повисла на его шее и на шее Ирины. Если люди увидят, что за кесарем уже нет силы, они разорвут его на куски среди бела дня. варда немало пожил на свете и может утверждать что знает и богатых и бедных и что по притворству своему они не отличаются друг от друга знатный может смотреть тебе в глаза и лгать а простолюдин предпочтет остаться в стороне но отомстит при первом удобном случае вчерашние приятели стали отдаляться видно пронюхали о кознях василия раньше патрики феофан и константин обивали его порог, теперь же заглядывают раз в неделю, посмотреть на месте ли он, или его уже след простыл. Если он расправится с конюхом, то подумает тогда и о них, но пока они нужны ему. Один Фотий, кажется, не замечает, как Василий постепенно вытесняет его, но чего можно ожидать от рассеянного ученого? Решил стать крестителем славянства, варваров. Из-за борьбы с папой до того вжился в роль защитника Константинопольской церкви, что стал смешон. Но Фотий — настоящий друг, который помнит сделанное ему добро. Варда, занятый вошествием Фотия на патриарше престол, упустил руководство охраны императора. Иначе Василевсу и в голову не пришло бы думать об этом, а у Василия едва ли хватило бы смелости просить. Но не зря люди говорят, нет худа без добра. Если бы он не настаивал на войне с болгарами, то сейчас Михаил и народ не торжествовали бы. Победа! Она могла быть еще большей, если бы они не приняли предложение Бориса о мире. Но как же им не принять, ведь победа засчитывается в Варде, его сыну и Петронису, а противники боятся умножения их славы. И не даром, ибо легко возлежать под балдахином и удовлетворять свои желания. Но трудно быть на поле брани, не зная, откуда пронзит тебя коварная стрела. или острый меч когда войска двинулись на варваров варда хотел идти с ними, но его не отпустили и не столько василевс сколько знатный конюх а если он вернется в царьград во главе войск с него не следует спускать глаз впрочем кто у кого под надзором неизвестно жаль только что он не договорился с петронисом и антигоном прежде чем они ушли в поход, а довериться гонцам не осмелился по всему было видно за ним следят Проверяют его приказы. Недоброе чует Варда. Вот уже несколько дней в Константинополе находились послы Бориса, уточняли условия мирного договора. Город выглядел так, будто не войска, а церковь выиграла войну. Улицы кишели чернористцами, в большом соборном храме готовились к крещению ханских людей. Там был и новый кафхан, которому дали имя Петр в честь одного из первых апостолов Христа. он был братом сандоки жил в старом монголе великий совет двенадцати баилов с согласия бориса выбрал его на эту почетную должность ибо был он человеком сговорчивым хорошим воином и дипломатом не раз укрощал он злобу венгров то словом то оружием князь согласился еще и потому что жена петра была славянкой христианкой человек нарушивший старый порядок может содействовать ему в утверждении нового Еще до созыва Великого Совета князь встретился с будущим кафханом. Разговор был прямым и откровенным. Вот, Тангра уже не охраняет их. Тангра допустил, что его народ умирает от голода. Тангра не укрепил силы воинов, оказался слабым, не защитил их. Тангра должен уйти, чтобы они вновь стали сильными и непобедимыми. Будущий кафхан ни разу не возразил... Напротив, Борис чувствовал, что он считает его слова выражением собственных мыслей. Сами люди уже возраптали против жестокости тангры От двух страшных землетрясений потрескались стены Солнеграда и обрушились сотни домов в задунайской Болгарии. Люди еще не пришли в себя от первого, как случилось второе, где-то около Загоря, но земля заколебалась по всей стране. Затем пролились оранжевые ливни, Переполнив реки, они довершили разрушительную работу землетрясений. Дожди чередовались с мокрым снегом. Потом пошел непрерывный снегопад, наваливший сугробы на крыше хижин. Холод и голод шли вместе, чтобы погубить болгарский народ. Будущий кафхан с трудом смог прибыть на Великий Совет. Принятие новой веры вынуждалось и тем, что византийцы обещали дать хлеб и продукты питания, семенное зерно. Ибо свои запасы были съедены. Борис не жаловался, просто рассказывал ему все это, чтобы Кавхан знал, куда вести страну. Если он согласен, то его сегодня изберут кавханом и пошлют в Константинополь подписывать мирный договор с Византией на 30 лет. 12 великих баилов давно одобрили эти предложения. Они дали согласие, ибо не видели другого пути. Новому кавхану предстояло отправиться в Царград, забыть своё прежнее имя, и принять другое, одного из последователей Христа. Византийские духовные лица долго спорили насчет имени. Пока Фотий, будто желая посмеяться над папой, не предложил назвать Болгарина Петром, имея в виду краеугольный камень новокрещенного народа. Предложение понравилось. Купель в форме креста оказалась слишком маленькой для кавхана, но он стерпел это во имя спасения своего народа. Другие посланцы также получили новые имена, некоторые тут же забыли их, думая, что они нужны только здесь. Но время рассудило иначе. Вместе с миссией в Плиску выехали епископ с двумя священниками, чтобы свершить святое таинство над князем и его приближенными. Миссия выждала, пока не растаяли снега, пока вода не стекла в речные русла и не открылись дороги, чтобы могли проехать караваны с зерном и продуктами для голодающих. Двенадцать боилов разделят все это между ста знатными родами и для посева, и для пищи. Дорогой священники крестили людей, но многие разбежались по лесам и, показываясь из-за скал, творили они разные бесовские заклинания. Плохо было и то, что по деревням расползлись различные божьи люди, чтобы ловить заблудшие души и приобщать их к своим скверным учениям. Телеги, увязая, Тяжело двигались по плохим дорогам. Люди Кавхана не отставали от них. Они прекрасно понимали, что их сила не в проповеди, а в содержании грубых конопляных мешков. Ведь голодный за горст зерна готов отказаться от своего бога, лишившего его хлеба насущного. Молва о зерне и других продуктах распространилась по всей болгарской земле. Толпы ободранных изголодавшихся людей хлынули в Плиску. Многие поджидали караваны протягивая руку за миллостыней а были и такие кто при виде полных мешков сходил с ума и был готов силой взять все что только можно есть хорошо что князь послал конную стражу для охраны каравана еще летом он велел баилом открыть для народа свои амбары но амбар из которого только берут быстро пустеет голод заставил вспомнить старый каз о муравейниках люди раскапывали их в поисках зерна для посева Все капища, встречавшиеся на пути следования каравана, были разорены из-за крошки хлеба, миски муки, крины зерна. Голод рушил многовековую веру народа, сокрушал бога, бросившего своих чад на произвол судьбы. Того, что сделал караван, состоявший из тысячи телек с хлебом, не смогли совершить люди Фотия в последующие годы, так как давали болгарам лишь слово на непонятном языке. а не то, что насущно необходимо. Вся близка вышла встречать Кафхана. Даже Борис позавидовал ему. Новый христианин Петр ехал во главе хлебного войска, а за ним остальные члены миссии, уставшие от дороги, обремененные двумя именами, одно из которых они мучительно старались припомнить, пока окончательно не забыли его.